Глава 25: Как ни странно, Глеб до побега со мной не встречался, но я чувствовала, что он незримо всегда рядом, словно тень. За час до того, как я отправилась в аэропорт, он позвонил и был подозрительно ласков. Я занервничала, но не может этот мужчина быть душкой. Явно он что-то подозревал, а его последние слова – «До встречи, милая, и не забывай о моей просьбе». Он меня в ступор ввел. Минуты три я смотрела на потухший дисплей смартфона. Разумеется, после этого была напряжена, как струна. Ехала в аэропорт, озираясь по сторонам, ища глазами слежку. Но моя паника была беспочвенна. По дороге меня никто не поймал, да и там тоже». И все же я мучилась манией преследования. Страх быть пойманной холодил душу. «Сонь, а тебе не кажется, что у нас все как-то гладко получается?» Продолжая озираться по сторонам, чуть слышно спросила подругу, когда мы шли к самолету. «Думаешь, они знают, что мы сбегаем?» Насторожилась она, держа за руку Алису. Девочка была в восторге от того, что уезжает на море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 Если с этой стороны смотреть, то я согласна, но Марат пасет Юлю. Алиса? Прекрасный рычаг давления на нее. Вот и подумай, позволил бы он увести девочку? А что? Вполне разумный аргумент. Кажется, я зря переживала. И все-таки нутром чувствовала, что тут не все чисто. Нет, конечно. Просто все как по маслу получилось. Билеты в бизнес-класс за смешные деньги, санаторий шикарный, номера люкс и опять почти за бесценок. Понимаешь, такое совпадение маловероятно. Я не совсем с тобой согласна. С путевками были проблемы, и только по счастливой случайности они достались нам. Ты же знаешь, что они были горящие. Сделаю вид, что согласилась с твоими доводами. Зайдя в самолет, пробурчала и мы с Соней все внимание переключили на Алису. Та шепнула ей, чтобы она вспомнила о важной миссии и немного умерила свой пыл, дабы не привлекать внимание врагов. Девочка с восторгом включилась в шпионскую игру. Ее распирало от переизбытка чувств, но она старалась принять невозмутимый вид. «Ой, я такая счастливая, что сейчас расплачусь», шмыгнула она носом от переизбытка эмоций и действительно чуть не разрыдалась. Я смотрела на нее и поражалась, насколько дети чисты. Взрослый попытался бы скрыть истинные чувства, а ребенок сам светился от счастья и дарил радость окружающим. «Алиса, зачем плакать, когда все хорошо?» начала успокаивать ее Соня, гладя рукой по голове. «Не знаю», «Я когда счастлива, у меня там...» Показала она ручкой в область сердца. «Все так трепещет, и горло словно комочек подходит, а потом слезы. Вот ничего не могу с собой поделать. Это из-за того, что я какая-то бракованная». С чего такие выводы? Внимательно смотря на нее, поинтересовалась подруга. Да и мне от слов девочки стало тревожно. «С чего вдруг у ребенка такие мысли?» Неужели Юля такое говорит своей кровиночке? «Мне Ванька сказал». Она замолчала, а мы с Соней выдохнули. Видимо, дурные мысли у нас с ней были одинаковые. «Кто?» – решила уточнить Соня, но тут самолет пошел на взлет, и Алиса все внимание переключила на это событие. Или нашла повод, чтобы не отвечать на вопрос. Когда самолет взлетал... Она восхищенно смотрела в иллюминатор, а через минут пятнадцать уснула. «Я тоже всегда в самолете засыпала, когда маленькая была», смотря на спящую Алису, негромко поделилась своими воспоминаниями. «Удобно. Сел, уснул и уже на месте», усмехнулась Соня. «Тебя твой хам обидел?» – удивила меня вопросом подруга. «Неужели я выглядела жертвой?» «А попытка изнасилования на обиду тянет?» Поинтересовалась, почему-то вспомнив случай в ЗАГСе. «Как, как изнасилование?» Спросила она чуть слышно сдавленным голосом, а ее глаза от удивления округлились. Пришлось успокоить подругу. «Ну, не совсем изнасилование. Я преувеличила, конечно. Этот гад решил меня припугнуть в воспитательных целях». «Так, я не поняла». «Он тебя насиловать собрался или просто припугнуть? И главное, почему?» Начала она допрос, хотя по ее взгляду было понятно. Мысленно Сонька уже расчленила Глеба. Приревновал. Подруга поджала губы и посмотрела в иллюминатор. «Сонь, вот скажи, почему мы тянемся к плохим мальчикам, а к хорошим ничего не чувствуем, а?» «Наверное...» «Противоположности притягиваются. Мы же с тобой вон какие распрекрасные во всех отношениях. А тебе этот неандерталец нравится?» Сама еще не поняла. Если честно, с одной стороны хочется ему врезать и тут же еще больше оказаться в его объятиях. Чертовщина какая-то. «Ну да, тут определенно без мистики не обошлось», — хохотнула Соня, — А я в ответ одарила ее хмурым взглядом. Она отмахнулась и продолжила допрос. «А как ты изнасилования в воспитательных целях избежала?» «Ах, это...» Я не сдержала смешок, что рвался наружу при воспоминании. «Легко. Я на мишке тренировалась. Если чего-то хочу добиться, давлю на совесть и жалость и пробуждаю инстинкт защищать. На всех работает...» И? Он согласился на меня сильно не давить с интимом, дать время привыкнуть. Только вот я сбежала, сижу и думаю, если встретимся, мне сразу ему отдаться, чтобы сильно не лютовал, или... Или... сделай его виноватым. Гениально. Кстати, хороший совет. Нужно обмозговать, как ловчей это провернуть. Этот гаджет чувствует фальш. Кошмар, как сложно с ним. Тогда я даже не догадывалась, насколько права. Глеб похлеще детектора лжи.